Как это ни удивительно, он был выбран благодаря его достоинствам, потому что был почти идеальным языком: гибким, описательным, бесцветным, не знаю, что уж это значит, но явно что-то важное, точным, но податливым, изящно исчерпывающим, но в то же время восприимчивым к иноязычным терминам и с необыкновенно свободной, но логически обусловленной связью между письменной и разговорной формами которые легко и аутентично воспринимали любой ряд фонем цинтов, глифов или пекталей, оставаясь при этом вполне переводимыми. Но самое главное, что он никому не принадлежит. Тот вид, который его изобрел, благополучно вымер несколько миллионов лет назад, не оставив никаких законных наследников или сколь-нибудь заметного следа в галактике, кроме этого единственного языкового бриллианта. Но что еще более удивительно, Собранная впоследствии конференция для одобрения выбора мегакомитета прошла без сучка, без задоринки и одобрила все надлежащие рекомендации. Принятие и внедрение были быстрыми и всесторонними. Стандарт стал первым и пока что единственным поистине всемирным языком всего за несколько поколений среднебыстрых. Кроме того, был установлен стандарт для панвидового сотрудничества которыму с тех пор все стараются подражать. Это однако не означает, что все и повсюду безоговорочно любят этот язык. В частности, среди моего вида по сей день продолжается сопротивление стандарту. Некоторые одержимцы, а также малые и довольно большие группы и сети энтузиастов постоянно предлагают новые и, по их уверениям, еще более удобные всемирные языки. Некоторые насельники упорствуют в том, что стандарт возмутительным образом навязан извне что он символ нашей малодушной капитуляции перед галактической модой. Такие личности склонны говорить на древнем официальном или, по крайней мере, говорят в тех случаях, когда еще не успели изобрести свой собственный обычно абсолютно невразумительный язык. Фастина в его первой экспедиции сопровождал сам дядюшка Словиус, для которого эта экспедиция весьма, кстати, оказалась последней. Крайне типично, сказал тогда дядюшка. Только насельники могли устроить абсолютно честное соревнование 8 миллиардов лет назад и до сих пор продолжать спорить относительно результатов. Фасин улыбнулся этой мысли и оглядел гигантское помещение, в котором слова чиновника отдавались эхом и затухали в драгоценных металлах и роскошных костюмах. Он подумал, что все это очень впечатляюще, но на и чуть ли не вульгарной манер. Сколько, спрашивал он себя, придется им вынести этих утомительных, церемониальных обрядов и пышных речей прежде, чем будет сказано или сделано что-нибудь заслуживающее внимания. Он быстро пересчитал присутствующих. Их было как минимум раза в два больше тех 30, о которых говорила представительская проекция. Из платформы на стержне появился сенсорный экран, и остановившись перед ним, Ожил Включились функции поиска и текстового набора, но никакой аудио или видеозаписи. Фасин набрал символ, подтверждающий его присутствие. Другие приглашенные также отметились на сенсорных экранах или аналогах своих для каждого вида. Вас пригласили сюда, чтобы вы присутствовали при передаче сигнала с технического корабля Эстон Жиффер, спокойно произнес низкий синтезированный голос Армиллы. Нас известили, что сигнал этот по необходимости будет иметь форму ир-конструкта, который надлежит уничтожить по завершению приема. Армила помолчал, чтобы его слова дошли до всех. Фасин подумал, что он неправильно понял ирхонта. То, как вы воспользуетесь полученной информацией, вопрос вашего долга и совести, сказал Армилла. Но то, каким образом вы ее получили, ни к долгу, ни к совести отношений не имеет. Любое разглашение сведений, касающихся формы сигнала, наказывается смертной казнью. Начинайте. ИР Машина, наделённая сознанием это мерзость, неужели они серьёзно? Фасин никак не мог в это поверить. Вся история Меркатории — это история неумолимого преследования и уничтожения ИР непрерывных методичных усилий с целью не допустить их возрождения в цивилизованной галактике. Для этого и существовали люстралии, охотники за ИР, безжалостные фанатичные преследователи машинного разума и любых исследований в этом направлении. И тем не менее, сейчас они спокойно взирали на эту кастрюлю и техников вокруг нее. В воздухе над темной машиной в центре помещения замерцал полупрозрачный образ. Это была голограмма человека мужского пола, одетого в форму адмирала объединенного флота. Фасин и не подозревал, что кто-то из представителей его вида может подняться до таких внушительных высот. Адмирал был не молод, хорошо сложён, лицо его образдили морщины. Его, конечно же, лысый череп густо покрывали татуировки. На нем был адмиральский полевой мундир космических сил, шлем убран в позы у ворота. Знаки различия на мундире во весь голос кричали о том, что адмирал очень важен во флотской иерархии персон. "Благодарю вас", -ирхон Тармил сказал Образ, а потом словно посмотрел прямо на Фастина, тот даже успел испугаться прежде, чем сообразил, что всем присутствующим в помещении, видимо, показалось, что адмирал смотрит прямо на них. По крайней мере, Фасин очень на это надеялся. Я представляю адмирала Квайла, из объединённого флота и командую третий средний эскадрой военного флота сопровождающий тех корабль Стонжиффер под командой адмирала флота Кисипта на его пути к системе Юлюбиса сказала проекция спокойным деловым голосом военного флота подумал Фасин никто не посылает военный флот сопровождать тех корабль доставляет он портал или нет разве не так Обычно вместе с тех кораблями идут несколько кораблей охраны или одно-два подразделения вооруженных сил Новархии, плюс один небольшой корабль объединенного флота иногда для церемониальных целей. Фасин не был специалистом в военных делах, но такие вещи знал даже он. Из новостей о недавних по местному времени соединениях и воссоединениях он внимательно посмотрел на военных на полукружье подиума. Да, видимо, эта новость удивила и их тоже. Я должен довести до вас информацию и приказы, сказала голограмма. После чего отвечу на вопросы, после чего буду уничтожен. Сначала информация. Полученные нами разведданные с большой долей вероятности указывают на то, что система Юлюбиса в течение года, а возможно и нескольких месяцев с момента поступления этого сигнала подвергнется полномасштабной агрессии со стороны звездного скопления отъединение Эпифании 5. Голограмма помедлила, словно прислушиваясь, в помещении воцарилась мертвая, потрясенная тишина. Однако Фасин не услышал ни выкриков, ни каких-либо выражений страха или недоверия. Он оглядел присутствующих в аудиториуме, пытаясь понять, для него ли одного новость была неожиданностью. Лицевые мерцания Квияпов в ули обменялись пристальными взглядами. Возможно, широко раскрыли глаза несколько техников, находившихся около машины ИР. Некоторые из наиболее экспансивных придворных казались немного шарашенными. Возможно, чуть шелохнулся экостюм и фрагиля. Рука Фастина потянулась к сенсорному экрану, но там засветилась диаграмма галактического пространства поперечником около тысячи световых лет с центром в звездном скоплении Эпифании 5, массе звезд числом в несколько миллионов, лежащие в стороне от изолированного пучка солнц ближе к центру галактики. У оконечности изолированного пучка и находился Юлюбес. Вероятность того, что ко времени прибытия этого сигнала вторжение уже состоится, наши стратегии оценивают приблизительно в 6%. Голограмма оглядела аудиториум и улыбнулась. Я рад, что этого не случилось. Улыбка исчезла с его лица. С другой стороны, когда записывался оригинал этого сигнала. Я надеялся, что смогу вам сказать, до вторжения остается 3-5 лет. Но после моего воплощения здесь я получил доступ к некоторым собранным вами разведданным в реальном времени, оценив которые, пришел к выводу, что для подготовки у вас Остается меньше времени, чем я ожидал. Образ сделал короткую паузу. Уже было известно об агрессивной экспансии отъединения Э5. Мониторы глубокого сканирования космоса несколько сотен лет фиксировали в системе Лесеума взрывы оружия восьмого уровня мощности. Образ оглядел приемную. иными словами, космические сражения с применением многомегатонного ядерного оружия. Имеются все признаки режима изгоя, возможно, под гегемонией человека, который называет себя архимандритом Люциферусом. Когда-то он состоял в цесарии, хотя и в ранге хариалатора, а не архимандрита. Так что, похоже, он сам себя повысил. Как бы то ни было, полагаю, что мы в настоящее время можем считать его вероотступником. Голограмма улыбнулась одними губами. Система лисеума до недавнего времени оставалась последней подсоединённой частью региона эпифании 5. Однако и этот портал был уничтожен во время малой операции сил разброса, и таким образом все это пространство оказалось отрезанным от цивилизации.